Глава 4. Социализм, фашизм, мафия. 1893-1943 годы. Корлеона. По прямой от Палермо до Корлеона всего каких-нибудь 35 километров. Но когда 17 октября 1893 года, спустя 8 месяцев после убийства Нотарбартала, Адольфо Росси отправился в Корлеоно? Маленький поезд, как обычно, потратил 4 с четвертью часа на петляние между безлесными горами. Местность, по которой шел поезд, носила следы знойного сицилийского лета. Однообразие выгоревшего на солнце бела каменистого ландшафта лишь кое-где нарушалось разрушенными сторожевыми башнями или редкими темно-зелеными пятнами оливковых и лимонных рощ. Журналист Адольфо Росси работал в либеральной римской газете «Ля трибуна». Он не так давно вернулся из Соединенных Штатов, где в погоне за удачей целые десяток лет колесил по всему континенту. К концу своего пребывания в Америке он стал редактором «Иль Прогресса Итала Американо», ведущего печатного органа растущей итальянской диаспоры Нью-Йорка. Вернувшись в Европу, Росси все еще находился под впечатлением открытости американского общества и стремительного темпа жизни, характерного для Соединенных Штатов. Он заявил, что по сравнению с Америкой, Италия кажется ему такой же закупоренной и неподвижной, как кладбище. В купе с Росси ехал еще один человек с материка, молодой армейский офицер. Они завели разговор на тему, которая тогда была у каждого на слуху, об ужасных условиях жизни сицилийских крестьян. Росси записал типичную для многих историю, которую ему рассказал этот офицер. «Больно видеть некоторые из сцен, с которыми сталкиваешься, когда живешь здесь, как я». «Помню, жарким июльским днем я совершал со своими подчиненными длительный марш. Мы остановились на отдых неподалеку от какой-то фермы, где распределяли урожаи зерновых. Я зашел внутрь, чтобы попросить воды. Дележ урожая уже завершился, у крестьянина осталась лишь маленькая кучка зерна. Все остальное досталось его хозяину». Крестьянин стоял, опершись подбородком на длинный черенок лопаты. Сначала он ошеломленно разглядывал свою долю Затем посмотрел на свою жену и четырех или пятерых детишек. Наверное, крестьянин размышлял о том, что после года тяжелой изнурительной работы он получил лишь эту кучку зерна, на которую должен прокормить всю свою семью. Его можно было бы принять за каменное изваяние, если бы не слезы, катившиеся по щекам. В течение почти двух десятилетий итальянские реформаторы возмущались положением крестьян во внутренних районах Сицилии, но так ничего и не сделали, чтобы исправить ситуацию. Скудное пропитание, неграмотность, малярия, долговое рабство, ужасающие условия труда, жестокая эксплуатация, за которой стояла мафия и воровство, которое оправдывали купленные судьи, все это сохранялось на острове в первозданном виде. В Корлеоны крестьяне говорили, что честные хозяева встречаются так же редко, как белые мухи. Большинство из 16 тысяч жителей этого городка Составляли сельскохозяйственные рабочие, жалкое существование которых зависело от крупных зерновых ферм, разбросанных на холмах, что окружали город с его узкими улочками, крошечными площадями и церквями в стиле барокко. Карлеона существовал для того, чтобы кормить палермо, хотя порой оказалось, что он не способен прокормить даже собственных жителей. Один английский путешественник, посетивший Карлеона в 90-е годы XIX -го столетия, отмечал, что город населяют бледные, анемичные женщины, мужчины с запавшими глазами и необычайно оборванные дети, которые просят хлеба хриплыми, харкающими голосами и своим странным видом напоминают уставших от жизни стариков. Росси приехал в Корлеона, чтобы взять интервью у человека, который посвятил свою жизнь тому, чтобы изменить существующие условия. Этому человеку суждено было стать символом борьбы как с нуждой, так и с мафией. Нищета крестьян сицилийской глубинки имела весьма простые причины. Крупные землевладельцы Корлеона и подобных ему городов, как правило, проживали в Палермо и на условиях краткосрочной аренды сдавали свои участки посредникам или, как их здесь называли, габелоте. Краткосрочная аренда означала, что габелоте должны быстро выжать деньги из крестьян. Типичный габелота представлял собой человека, добившегося всего собственным трудом и потому безжалостного к окружающим. Габелоте неизбежно наживали себе врагов, зачастую были вынуждены защищать от бандитов и себя и свое имущество, в особенности скот. Нередко они либо вступали в союзы с бандитами, либо ими руководили. Но часто им требовались друзья и в легальном бизнесе. Несмотря на отмену феодальной системы и время от времени проводившиеся аукционы по распродаже церковной и государственной собственности, Как и десятки лет назад, приходилось преодолевать бюрократические препоны. Поскольку габелоти играли столь значительную роль в уродливой сицилийской экономике, нередко можно было услышать, что мафиози и габелоти одно и то же. Точнее говоря, если они вступали в мафию, им было легче делать свое дело. Так, например, мафия имела контакты в Палермо, где заключалось множество сделок по земельной аренде. Помимо этого, членство в «Обществе чести» позволяло воспользоваться силой для борьбы с непокорными крестьянами. Осенью, за год до приезда Адольфа Росси в Карлеона угнетаемые крестьяне Западной и Центральной Сицилии вдруг стали объединяться в новую организацию, получившую название «Фаши». Эта организация не имела ничего общего с появившимся спустя десятилетия милитаристским антидемократическим движением «Фашисты», основателем которого был Бенита Муссолини. «Фашио» означает «связка», «пучок». Это слово использовали как символ солидарности. Сицилийская фаши представляла собой нечто вроде братства, объединившего крестьян против землевладельцев и габелоти. Благодаря движению фаши, внимание всей страны в течение нескольких месяцев 1893 года было сосредоточено на городке Корлеоне. Местное отделение фаши, основателем и руководителем которого был Бернардино Верро, стала одной из первых организованных групп на острове. Еще год назад Вера был всего лишь мелким муниципальным чиновником с незаконченным образованием, его исключили из средней школы. В Италии насчитывались тысячи подобных безвестных функционеров, людей, вынужденных искать покровителя, чтобы получить административную должность, причем настолько низкооплачиваемую, что им едва удавалось прокормить семью. Разъяренный, творившийся вокруг него несправедливостью, Верра взбунтовался. Сделавшись лидером королеонского отделения фаши, Верра оказался пленником своих политических убеждений. Но к тому времени ему было уже все равно. Он выступал перед крестьянами с пламенными речами, на их собственном диалекте, приводил примеры из басен, которые они знали наизусть. С убежденностью и пылом утописта он выступал за сотрудничество, дисциплину и права женщин. Он убеждал всех в том, что будущее за социализмом, и что капиталистическая система сильна только потому, что в людях стало меньше любви, но придет время, когда все человечество сольется в тесном любовном объятии. Верра разъезжал на муле по окрестностям, посещал близлежащие города. Везде, где он выступал, создавались отделения фаши. И Верра, и другие лидеры движения были страстными проповедниками, только ратовали не за церковные, а за мирские блага. При встрече они, словно настоящие братья, целовали друг друга в губы. Именно Верра был тем человеком, ради интервью с которым Адольфо Росси приехал в Корлеон. К тому времени, когда Росси совершал путешествие по сицилийской глубинке, Верра стоял во главе первой в истории Италии массовой забастовки крестьян. Он стал лидером, который держался на равных с политиками и чиновниками высших рангов, человеком, заслужившим симпатии почти всех слоев итальянского общества. Благодаря встрече Росси и Верра появился один из немногих портретов лидера Фаши, написанных с натуры. В этом интервью чувствуется влияние тех предубеждений, которые Росси приобрел в новом свете, а также готовность журналиста потворствовать сентиментальному представлению итальянских читателей о Сицилии. Несмотря на эти недостатки, интервью позволяет понять, кем на самом деле был Верра и чем в действительности являлась организация Фаши. Другие люди, знавшие Вера, описывали его как энергичного, грубого и не сдержанного человека, абсолютно преданного своему делу. Что касается Росси, он рассматривал эту провинциальную диковинку взглядом столичного жителя. Председатель Фаши – молодой человек 27 или 28 лет. В чертах его лица определенно есть что-то арабское, прежде всего борода и, в особенности, большие на выкате глаза. Ответы Веры на вопросы Росси говорили о том, что крестьянский вожак исполнен надежды и энтузиазма. В нашем отделении числится около 6 тысяч человек, среди которых и мужчины, и женщины. Наши женщины так хорошо усвоили преимущество союза бедняков, что теперь учат своих детей социализму. Росси сумел оценить и политическую сообразительность вера. Четкие, но умеренные требования, выдвинутые в Корлеоне, были подхвачены всеми прочими отделениями фаши на Сицилии. Новые контракты, в условия которых входило разделение сельскохозяйственной продукции между собственниками и крестьянами, бравшими у него в аренду маленькие участки земли. Даже многие консерваторы сочли эти требования вполне обоснованными. Большинство землевладельцев Корлеона приняли предложенные им условия, но самые богатые все еще не сдались, пояснил Вера. И не столько по экономическим причинам, сколько в порыве раздражения. Они не хотят, чтобы кому-то показалось, что они пошли на уступки. Верра с гордостью провел журналиста по большому подвальному помещению, которое служило штаб-квартирой его организации. У дальней стены над столом возвышался терракотовый бюст Маркса. Слева и справа от него висели портреты героев-патриотов Мадзини и Гарибальди. Под столом размещалась коллекция старинного оружия, здесь были сабли, мушкеты и короткоствольное оружие. В этом подвале Росси взял интервью у нескольких крестьян. Они рассказали ему о том, что члены фаши, которые умеют читать и писать, знакомят своих неграмотных сотоварищей со звежими новостями, поступающими из остальных районов острова. Входившие в организацию бывшие солдаты создали целый оркестр и, надевая военную форму, исполняли патриотические песни и гимн рабочих, ставший гимном фаши. Росси спрашивал у крестьян, что они понимают под социализмом. «Революцию», — последовал ответ. «Иметь общую собственность и потреблять одинаковую пищу», — сказал другой. «Мне уже пятьдесят лет», — взял слово третий, — «а я еще ни разу не ел мясо». Росси до самого конца откладывал свой последний и наиболее провокационный вопрос, который более всего интересовал его читателей. Каковы отношения между фаши и преступным миром? Итальянцы помнили о той роли, которую во многих эпизодах недавней революционной истории острова сыграли шайки бандитов. Мало кто понимал, что такое мафия, но ее имя вселяло ужас сицилийские землевладельцы пытались объявить, что фаши является последним прибежищем жестоких сицилийских пиратов и грабителей. «Как вы относитесь к людям с криминальным прошлым?» — поинтересовался Росси Увера. Ответ был нарочито спокойным. «У нас их лишь несколько человек, и они были наказаны за незначительные проступки, такие как воровство на чужих полях. Мы принимаем их в нашу организацию, ведь это способ перевоспитания». С тех пор, как появилась Фаши, уровень преступности на острове снижается. Скорее всего, вскоре она и вовсе сойдет на нет, ведь теперь все советуются с нами и просят рассудить, если что. Настоящие преступники — это землевладельцы, ростовщики и бывшие покровители бандитов. Они насилуют молоденьких крестьянок и бьют работников. Если бы вы только знали, что этим хулиганам сходит с рук, здесь все еще настоящее средневековье. Росси явно был тронут, он получил именно то, ради чего и приехал в Корлеона. Таким, как он, чужакам иногда казалось, что в сицилийской глубинке все осталось, как времена Римской империи, когда на пшеничных полях трудились рабы. Вернувшись на материк, Росси рассказал своим читателям сказку о борьбе добра и зла, которая происходит в далекой стране, где остановилось время. На этом острове, в центре местности, которая является раем на земле, есть и другие районы, скорее похожие на Африку, там тысячи рабов трудятся на землях, принадлежащих горстке могущественных господ. Но на самом деле они живут даже хуже, чем древние рабы, которым, по крайней мере, гарантировали еду. Верро он описал как благородного варвара, этакого современного Спартака. Когда читаешь сообщение о Росси, невольно приходит мысль, что его приверженность определенным стереотипам в отношении Сицилии вполне могла стоить ему карьеры. Ведь он совершенно не понимал, насколько сложно быть героем в Западной Сицилии. Росси не знал, что полгода назад Верра проснулся на рассвете из-за того, что кто-то бросил пригоршню гальки в окно его дома на улице Сан-Никола. Он быстро оделся и вышел наружу, и его сразу же повели куда-то по узким улочкам. Вскоре он оказался у дома человека, который, насколько он знал, был габелота, одного из земельных участков, окружавших город. Верра провели в комнату, где вокруг стола собралась группа людей, на столе лежали три винтовки и лист с нарисованным черепом. Председательствующий начал со слов, что собрание созвано, дабы принять Верра в тайное общество, члены которого называли себя фратуцы братья. Когда ему задали вопрос, посвящаемый инициируемый Верра стал объяснять, как общественное движение, которое он основал в Корлеоне, собирается защищать интересы угнетенных пролетарских масс. Удовлетворенный услышанным, председатель предупредил Верра об опасностях, грозивших любому, кто выдаст тайну общества. Сначала Верра попросили повторить клятву верности Фратуце, а затем протянуть правую руку и укололи ему булавкой большой палец. Кровь брызнула на изображение черепа, которое затем сожгли. При свете пламени Верра по очереди обменялся братским поцелуем с каждым мафиози. Потом ему объяснили, как незнакомые члены Фратуцы узнают друг друга. Для этого полагалось прикоснуться к своим резцам и пожаловаться на зубную боль. Теперь он стал членом корлеонского клана мафии. В отличие от Бернардино Верра, большинство лидеров фаши не стремились вступить в мафию. То обстоятельство, что он оставил письменный отчет о своем вступлении, выделило его среди прочих новоиспеченных мафиози того времени. Тем не менее, история Верра, хоть и нетипичная и ставшая известной лишь после его смерти, имеет большое значение. В течение долгого времени авторы «Левых взглядов» относились к ней с непонятным скептицизмом, и не только потому, что в массе своей люди не верили в ритуалы посвящения и в саму мафию. За 60 с лишним лет, минувших с рассвета движения фаши, мафиози запугали и убили бесчисленное количество социалистов, коммунистов и лидеров профсоюзного движения. На самом деле количество жертв было столь велико, что порой создавалось впечатление, будто главной целью мафии был разгром организованного движения сельскохозяйственных рабочих. И потому не может не удивлять факт, что в пору зарождения в Италии крестьянского социализма нашелся герой-социалист, вступивший в связь с мафией. С точки зрения клана Корлеоне посвящение верра легко объяснимо. Люди чести никогда не отгораживались от перемен, Они просто ставили себе целью направить их в нужное русло. В 1892-1893 годах ситуация была крайне непредсказуемой. С одной стороны, движение фаши в конечном счете могло превратить сицилийских крестьян в новую силу, изменить правила землевладения и условия работы на сельскохозяйственных угодьях острова. С другой стороны, фаши могли и проиграть, и тогда движение оказалось бы в тенетах местной клановой политики. Сотрудничавшие с мафией Габелотти раздумывали, стоит ли им противостоять фаши или использовать движение для того, чтобы выторговать у землевладельцев лучшие условия аренды. Заигрываниями с лидерами фаши мафия пыталась обеспечить себе гарантии сохранения влияния, независимо от того, как сложится будущее. Мафия всегда относилась с полным безразличием к политической идеологии, никогда не имела политической стратегии, руководствовалась лишь тактикой. Высшей политической ценностью для мафии является оппортунизм. По этой причине ни одно общественное или политическое движение, независимо от его окраски, не застраховано от воздействия мафии. Более того, идеологическое безразличие мафии распространяется и на собственные ее традиции. Процедура посвящения вовсе не представляет собой особо почитаемого ритуала, как почему-то принято считать, даже среди мафиози. Если окажется дешевле, эффективнее и безопаснее просто принимать в мафию, а не подкупать и не запугивать, верховные руководители мафии легко откажутся от необходимого на сегодняшний день ритуального посвящения. Потому-то фаши постоянно приходилось защищаться от поползновений мафии. Некоторые местные организации даже ввели в свои уставы положение, запрещающее принимать мафиози в ряды движения. Отчасти это положение объяснялось и тем, что государственные чиновники охотно запретили бы крестьянские организации на том основании, что в них состоят сплошь бандиты, поэтому нельзя было давать этим чиновникам ни малейшего повода. Как показали результаты правительственного расследования, движение Фаши в целом весьма преуспело в том, чтобы оградить свои ряды от преступников. Однако кое-где, например, в Корлеона руководство Фаши вступило в тесный контакт с мафией, Крестьянские вожаки и главари мафии соперничали между собой за умы и сердца местных жителей на одном и том же политическом поприще. Крестьяне добивались улучшения условий жизни, некоторые из них были рады принять всякого, кто на их взгляд мог это сделать, будь то социалисты или мафиози. Тайная жизнь Бернардино Верра, в том числе вступление в клан Фратуци, стала известна лишь после его смерти. Связанные с этим фактом события стремительно развивались зимой 1892-1893 годов. На острове разворачивалась полномасштабная кампания против фаши. Активистов движения избивали, поджигали их амбары и стога, а вину за поджоги возлагали на социалистов, дабы заставить правительство пойти на крайние меры и ввести чрезвычайное положение. Полиция неистовствовала. По сфабрикованным обвинениям были арестованы несколько лидеров фаши. Крестьяне в ответ на провокации брались за вилы. Словом, ситуация накалялась. Верра понимал, что в Риме достаточно политиков, которым только дай повод, чтобы послать несоцелевые войска. Многие руководители движения считали, что раньше или позже фаши придется вступить в жесткое противостояние с государством. Все громче раздавались голоса тех, кто допускал возможность вооруженного социалистического восстания. Именно в эти напряженные месяцы до Верра донеслись слухи о том, что его со дня на день заставят исчезнуть. Эти слухи гуляли по всему Корлеоне. Он принял меры предосторожности и старался не появляться на улице в одиночку. Как-то ночью он заметил троих незнакомцев, поджидавших его у дома. Потом к нему несколько раз подходил местный житель и, выражая сочувствие крестьянскому движению, предлагал гарантии личной безопасности. Он объяснял Верра, что землевладельцы уже оплатили его убийство но в Корлеоне есть тайное общество, готовое предоставить ему защиту. Это общество даже изъявляло желание принять его в свои ряды. Взамен была высказана просьба смягчить враждебное отношение к некоторым местным, отличавшимся исключительным благородством и личным мужеством. Вера решил принять это предложение. Он, как и большинство других сицилийцев, имел лишь отдаленное представление о том, что такое мафия. Все островитяне считали мафию чем-то наподобие масонской ложи, чем-то призрачным и неуловимым. Конкретное предложение от призрачной мафии вполне естественно заставило Верра согласиться. Решение Верра имело и более глубокую подоплеку. В первые месяцы напряженного 1893 года состоялись предварительные контакты между людьми чести и руководителями социалистического движения. Обе стороны вели себя уклончиво, Дойди дело до революции, в каждом районе обществу чести пришлось бы выбирать, на чьей стороне сражаться. Быть может, стоит поддержать итальянское правительство, пускай оно далеко и не производит впечатления твердо стоящего на ногах? Или лучше примкнуть к крестьянам с их социалистическими идейками? Крестьянские же лидеры размышляли, оправдывает ли союз с мафией победу в предстоящей борьбе. Возможно, утопическая вера в идеи социализма вселяла в них надежду на то, что с мафией можно объединиться, чтобы впоследствии ее нейтрализовать. В конце апреля Верра и два высокопоставленных члена боевой организации фаши встретились с главарями мафии Палермо. Существовал план, согласно которому крестьянскую революцию, если она начнется, возглавят 200 тысяч львов. Под львами имелись в виду мафиози и их боевики. Похоже, значение этой беседы чрезмерно преувеличено. Сделка, впрочем, так и не состоялась почему на этот счет существуют различные объяснения. Возможно, мафиози пришли к выводу, что в конечном счете государство окажется сильнее фаши. А может быть, крестьянские лидеры заподозрили, что мафия, действуя в интересах полиции и землевладельцев, пытается заманить их в ловушку. Очень скоро Бернардино Верро пожалел о том, что согласился вступить в группировку Корлеона. Фратуцы захватили клуб «Новая эра», центр республиканского и социалистического движения. Теперь там играли в карты и через азартные игры пускали в оборот фальшивые деньги. Верра ясно понимал, что и он, и возглавляемое им отделение Фаши, рискуют своим добрым именем и могут дискредитировать себя в глазах полиции. Поэтому он старался держаться подальше от новой эры. Дистанция, разделявшая мафиози и крестьянских активистов Корлеона, Увеличилось после того, как первые вступили во владение землей, которая оставалась невозделанной по причине организованной фашизабастовки. Вера быстро оставил всякую надежду на то, что фратуцы и крестьяне смогут объединиться. Ему суждено было до конца жизни сожалеть о вступлении в мафию и исправлять ошибку, которая в итоге привела его к гибели. 3 января 1894 года ястребы в Риме и на Сицилии наконец перешли к активным действиям. На острове ввели военное положение, а 50-тысячному воинскому контингенту поручили разогнать фаши. В декабре, когда фаши организовали забастовку, требуя снижения налогов и распуска коррумпированных местных советов, мафия усмотрела в действиях движения угрозу своим жизненным интересам и отреагировала насилием. Не стеснялись в средствах и солдаты, открывавшие огонь по демонстрантам. Погибли 83 крестьянина, в некоторых районах возникли намеренно спровоцированные беспорядки. Неизвестные личности вели беспорядочную стрельбу с низких крыш и из окон. Мафиози действовали согласно принятому ими решению поддерживать землевладельцев и государства Анифаши. Благодаря дисциплине, которую Вера удалось насадить среди крестьян Королеона, этот район оказался одним из немногих, где обошлось без кровопролития. Бернардино Вера пытался покинуть Сицилию, но 16 января 1894 года был арестован на борту парохода, следовавшего в Тунис. Вскоре он предстал перед военным трибуналом. Ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа и в подстрекательстве к гражданской войне, насилию и подрывной деятельности. Во время суда власти изгнали с острова журналистов всех газет материковой Италии. Верра был признан виновным и приговорен к 12 годам тюремного заключения. Столь суровое наказание ошеломило даже многих консерваторов. В 1896 году его неожиданно освободили по амнистии. Следующее десятилетие жизни Верра посвятил политике, причем ему довелось снова побывать в тюрьме, оказаться в изгнании и подвергнуться преследованиям властей. Летом 1907 года после второго тюремного заключения Верра был выпущен на свободу. Его признали виновным в клевете после того, как газета, которую он основал, сообщила, что некий старший офицер местной полиции доставил заместителю префекта молодую женщину, муж которой находился в тюрьме. На суде главный свидетель защиты отказался от своих показаний и верно приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Сотни крестьян-социалистов приехали из глубинки в Палермо, чтобы приветствовать своего вожака. С флагами и знаменами они прибыли из Корлеона на специальном поезде. Одетый в красные рубашки городской оркестр возглавлял процессию, следовавшую по улицам Палермо. Под знаменем с надписью Женская группа Корлеона шли женщины в народных костюмах. Под внушительной охраной они проследовали по улице Македа до тюрьмы у Чардоне, где приветствовали Бернардина Верра аплодисментами, хлопали его по плечу и плакали от радости. После митинга в зале собраний рабочих Палермо они с триумфом привезли Верра в Карлеона. Спустя 13 лет, после репрессий, которым подверглись фаши, боевой дух крестьянского движения был высок как никогда. В Риме к власти пришло более либеральное правительство. За год до освобождения Верра был принят новый закон, благодаря которому кооперативы, представлявшие интересы крестьян, могли брать суды в банки Сицилии. Эти деньги предназначались для того, чтобы арендовать участки непосредственно у землевладельцев. Вернувшись в Корлеоне, Верра сразу же возглавил один из таких кооперативов. Система прямой аренды обещала стать наиболее действенным оружием против мафии, поскольку она отстраняла посредников Габелотти от сельской экономики. Верра понимал, что борьба, по всей вероятности, будет жестокой. Так, в Корлеоне убиты два человека, помогавших ему в кооперативе. Убийц, разумеется, не нашли. Понимал он и то, что фратуцы обязательно попытаются свести с ним личные счеты, ведь посвящение в члены мафии никто не отменял. Сначала фратуцы проявляли осторожность. Они попытались подкупить Верра и тем самым заставить его прекратить практику аренды участков через кооперативы. Однако, хотя мафии удалось проникнуть во многие крестьянские ассоциации Западной Сицилии, Верра продолжал сопротивляться. К 1910 году его кооператив взял под свой контроль 9 крупных земельных участков, а заодно освободил сотни крестьян, положение которых мало чем отличалось от положения крепостных. Но кооператив Верра столкнулся с политическим противодействием католического фонда Касса Агрикола Сан-Леолука. Этот факт подтверждает фундаментальные перемены, происходившие по всей Италии. Когда в 1870 году процесс объединения Италии завершился занятием Рима, Папа Римский заявил, что церковь ограблена, заперся в Ватикане и велел пастве не принимать никакого участия в политической жизни безбожной страны. Лишь в конце 19-го столетия католики с одобрения духовенства стали участвовать в политике. Необходимость защитить верующих от воздействия разрушительного материализма социалистических идей заставила духовенство вступить на территорию до того принадлежавшую государству. Мафиози всегда имели дело и с политиками, и со священнослужителями. Устанавливая личные контакты, они действовали по принципу «услуга за услугу». С распространением социализма у церкви и у мафии появилась общность интересов, те и другие ненавидели социализм. До сих пор не ясно, кто из священнослужителей и мирян управлял Касса Агрикола сан леолука Мало что известно и от церковной организации Корлеона. Однако кое-какие представления об атмосфере царившей среди провинциального духовенства мы можем получить из письма одного каноника от 1902 года, адресованного архиепископу. В нем он просил запретить священникам Корлеона носить оружие, жалуясь на то, что они днем и ночью носят пистолеты. Католический кооператив использовал фротуцы для охраны земли, которую арендовал. Иными словами, Верра вот-вот должен был вступить в самую опасную фазу борьбы с мафией. В 1910 году Бернардино Верра организовал политическую стачку, направленную против продажного мэра-католика. Эта акция вызвала отставку городской администрации. Последовала выборная кампания, в ходе которой Верра выступил с речью, осуждавшей объединение католиков с мафией. Ответная реакция не заставила себя ждать. Вечером 6 ноября Верра ожидал в аптеке окончания голосования, кто-то сквозь окно выстрелил в него из двуствольного дробовика. Пули сбили с Верра шляпу и оцарапали запястье, в остальном же он, как ни удивительно, не пострадал. Похоже, отражавшийся от аптечных шкафов яркий свет сорвал замысел убийцы. Когда Верра выбежал наружу, то лицом к лицу столкнулся с известным мафиози, который явно изумился, увидев Верра живым. «Видите, на сей раз ваших ребят хватило только на то, чтобы напустить дыма», — сказал Верра. Если на людях он держался храбрецом, то наедине с собой испытывал ужас. К этому времени Верра уже стал понимать, каковы масштабы проникновения мафии в кровь и плоть государства. Мафиози имели связи с местными членами парламента, судьями и духовенством. Он говорил, что от выпущенных в него пуль разила мафией и ладаном. Его снова заставили покинуть обожаемый Корлеона, И хотя Верра назвал властям имена людей, которые, как он считал, пытались его убить, дело закончилось ничем, так как свидетели побоялись дать показания. Прослышав о том, что его товарищ Лоренцо Панипита, лидер крестьянского движения в Санто-Стефано Квис-Квинта, убит на пороге своего дома, Верра в отчаянии написал другу следующие строки. «Ты видел, что они сделали с беднягой Панипита? Против кооперативов выступил союз клерикалов, мафии и габелоти. «Правда столь ужасна, что я почти лишился рассудка от отчаяния. Всякий раз, когда я смотрю на шрам на моем левом запястье, я вижу два трупа. Свой собственный и труп моего доброго друга и товарища Панипита. Мне пришлось уехать из Корлеона, где мафия объявила меня изменником. А что мне оставалось сделать? Самому стать преступником и мстить свинцом и динамитом? Или, превратившись в потенциального покойника, дожидаться, пока меня убьют?» Злоключения продолжали преследовать Верра. За мошенничество был арестован казначей крестьянского кооператива Карлеона. Безосновательно утверждалось, что он действовал по указаниям Верра. Сегодня мы располагаем убедительными доказательствами того, что этот казначей пользовался поддержкой Фратуции. Хотя ныне нет ни малейших оснований подозревать Вера в правонарушениях, нельзя не признать, что он чрезмерно доверял людям и весьма небрежно проверял бухгалтерские отчеты. Так или иначе, его снова арестовали, и он провел почти два года в тюрьме. Когда в 1913 году Верра наконец вышел на свободу, на нем все еще висело обвинение в мошенничестве, поэтому враги считали его не представляющим более опасности. Чтобы сводить концы с концами, ему приходилось продавать вино и макароны. Но в его намерение входило добиться оправдания и уже тогда вернуться в политику. Что касается крестьян, их вера в него была непоколебима, Они умоляли Верра возглавить список социалистов на предстоящих местных выборах. Теперь они, наконец, обладали правом голоса благодаря принятому в 1912 году избирательному закону. Этот закон впервые предоставил всем мужчинам Италии, вне зависимости от их социального положения, право бороться за справедливость и равенство. Верра понимал, с какими опасностями ему предстоит столкнуться. Он часто говорил своим друзьям, что в конце концов мафия его убьет, потому что она не может победить другим способом. Но он чувствовал, что обязан удовлетворить просьбу крестьян. В 1914 году подавляющим большинством голосов его избрали мэром Корлеоне. В 1914 году и в начале 1915 года политическая деятельность Верра вызывала гораздо меньше интерес, поскольку началась Первая мировая война. Как и большинство социалистов и итальянцев в целом, Верра был против вступления страны в войну. Трижды за последние два десятилетия казалось, что жители Корлеона вот-вот обеспечат себе более справедливое будущее. Но в 1894 году было введено военное положение, местное отделение фаши подверглось репрессиям. В 1910 году кооператив Корлеона стал объектом тайных интриг и явных угроз. А когда в стране только установился опиравшийся на поддержку широких слоев населения демократический порядок, Призыв на воинскую службу снова опрокинул все надежды. В мае 1915 года Италия вступила в войну. В эти же месяцы произошли события, сыгравшие важную роль в личной жизни Верра. В течение нескольких лет он был одинок, но все-таки остепенился, а подруга, эта пара по идеологическим соображениям отказалась вступать в брак, родила ему дочь, которую назвали Джузепиной Паса Умана, Джузефина Мирлюдем. Осенью 1915 года судебное разбирательство по делу о мошенничестве, ставшее причиной стольких невзгод для Верра, вступило в финальную стадию. Разговоры с принимавшими участие в разбирательстве юристами внушили ему надежду на оправдание. Во второй половине дня 3 ноября 1915 года Верра вышел из здания ратуши Корлеона. Быстро сгущались сумерки. Он свернул за угол на улицу трибуна, и в это мгновение хлынул ливень. Как только он подошел к лестнице из четырех ступеней, которой заканчивалась улица со стороны конюшни, раздался выстрел. Пуля попала ему ниже левой подмышки, он покачнулся, затем повернулся в сторону выстрела и вытащил свой браунинг. Тот выстрелил всего единожды, прежде чем его заклинило. Вверра снова стали стрелять, теперь уже с двух направлений. На сей раз ему досталось пять пуль. Вероятно, он был уже мертв, когда упал лицом в грязь. Затем один из убийц спокойно вышел из укрытия и, сев на спину Верра, четырежды выстрелил своей жертве в основание черепа. Потом приставил дуло к виску Верра и снова нажал на курок. Внешний вид трупа должен был стать наглядным предупреждением для остальных непонятливых. Сообщения об этом демонстративно жестоком убийстве появились в большинстве общенациональных газет. Впрочем, они состояли всего из нескольких строчек нация сосредоточила внимание на известиях о сражениях в Сербии, на Западном фронте и на северо-восточных границах Италии. В течение многих лет после случившегося в 1900 году провала судебного марафона Сан-Джорджи и вынесенных в 1904 году оправдательных приговоров в отношении Полицола и Фонтаны, было невероятно трудно привлечь интерес публики к борьбе с мафией. Общественное мнение Италии уже смирилось с существованием этой организации и скептически относилась к возможности ее уничтожить. Люди равнодушно отмахивались от новых известий о сицилийской организованной преступности. Считалось очевидным, что смерть мэра Корлеона была делом рук мафии и что, по всей вероятности, к ответу никого не призовут. Даже полученные в ходе разбирательства ошеломляющие улики не сумели привлечь должное внимание к этому делу. Среди личных бумаг Верра полиция обнаружила свидетельство, написанное рукой убитого. Этот документ вносил еще большую путаницу в обстоятельства его жизни, которая полностью отражала драматический период сицилийской истории. В своей посмертной исповеди Верра подробно рассказал о посвящении в общество Фратуци, раскрыл тайну, о которой никому не рассказывал, и предоставил подробный отчет о деятельности мафии в Корлеоне. Все те полицейские, которые обнаружили это свидетельство, утверждали под присягой, что Верра был абсолютно честным и преданным своему делу человеком, Они считали, что «расскажи Верра все, что ему было известно о мафии, его убили бы гораздо раньше». Несмотря на то, что убийство Верра представляло собой вызов общественному мнению, никому, как и ожидалось, не предъявили обвинения. Главный прокурор отозвал свои доказательства, заявив, что не уверен в их достоверности. Через несколько дней после этого судебное разбирательство закончилось. Так получилось потому, что в очередной раз никто не поверил надежному свидетелю, который подтверждал реальность существования общества чести. Фратуцы имели массу причин убить Бернардино Верро. Вопрос заключался в том, почему они не сделали этого раньше. Полиция предположила, что опасавшаяся верра мафия воспользовалась делом о мошенничестве, чтобы выяснить, что именно он знает о преступной организации. Возможно, мафия рассчитывала, что на фоне продолжавшейся войны на убийство какого-то крестьянина внимания не обратят. Годами фратуцы безуспешно пытались сотрудничать с Верро, подкупить его, нанести ему политическое поражение, опорочить и запугать. Очевидно, к 1915 году у них остался единственный способ воздействия. Но даже в зените могущества мафия не может взять и просто убить любого, кого сочтет нужным, не подготовившись к возможным последствиям. Для того, чтобы осуществить убийство, необходимо предусмотреть возможные риски, а убийство столь популярного на Сицилии человека, как Верра, у которого было множество страстных приверженцев в Корлеона и за его пределами, представляло собой весьма рискованное предприятие. Трагедия состоит в том, что в данном случае мафия, похоже, все предусмотрела и рассчитала. Вера оказался далеко не последним мучеником крестьянского движения. Обе мировые войны сопровождались сериями совершенных мафией политических убийств. Мафия не могла не воспользоваться тактикой, выработанной в ходе борьбы с фаши из Карлеоны. Там, где общество части не сумело внедриться в крестьянские организации или создать более сговорчивые альтернативные движения, оно прибегало к террору. Среди политических жертв мафии, смерти которых по времени совпадают с гибелью Верра, были пять храбрых и честных священников, имена которых заслуживают упоминания. Дон Филиппа де Форти, убитый в Сан-Катальдо в 1910 году, Дон Джорджо Джанара, убитый в Чакуле в 1916 году, Дон Константино Стелла, убитый в Русутане в 1919 году, дон Гаетана Милунцы, убитый в Монреале в 1920 году, Дон Стефана Карания, убитый в Джибелине в том же году. Нельзя сказать, чтобы новый социально активный католицизм совсем закрывал глаза на существование мафии, в результате он поплатил со своей кровью. В 1917 году крестьяне Корлеоне установили бюст Бернардино Верра на площади пьяца Наски, где крестьяне каждое утро собирались в надежде быть нанятыми каким-нибудь габелотто. Воплощенный в бронзе Верра смотрел на улицу трибуна туда, где когда-то притаился его убийца. В 1925 году этот бюст был похищен, его так и не удалось найти. В 1992 году молодой и отважный мэр Палермо, сторонник левых взглядов, установил новый бюст Верра. Эта акция была частью кампании, призванной напомнить горожанам о преступлениях мафии. Памятник простоял два года, несколько раз над ним надругались, а в июле 1994 года он был разрушен окончательно. Мафия недвусмысленно дала понять, что преследуют своих жертв даже после смерти. Человек с каменным сердцем в январе 1925 года премьер-министр Бенито Муссолини, выступая в парламенте, взял на себя личную ответственность за насилие, совершаемое его молодчиками, и приступил к подавлению всякой оппозиции. Фашистская партия Муссолини перестала быть правительством, она стала режимом. Спустя год новая диктатура, похваляясь своей беспредельной властью, объявила войну организованной преступности на Сицилии. Осада Джанжи, вписавшая яркую страницу в эту войну, началась ночью 1 января 1926 года, когда в горах Мадони шел сильный снегопад. В предшествующие дни мобильные отряды полиции и карабинеров, в каждый из которых входило по 50 человек, постепенно сужали оцепление, арестовывая всех подозреваемых в сотрудничестве с бандитами. Оцепление и холод заставили бандитов отступить к Джанжи, в котором, насколько было известно, находился их штаб. Полицейские заняли вершины холмов и другие близлежащие стратегические пункты. Телефонные и телеграфные провода были перерезаны, грузовики и бронемашины перекрыли все расположенные ниже подъездные дороги. Затем крупные силы полиции вместе с небольшими группами чернорубашечников стали подниматься по крутой и узкой дороге, что вела в Джанжи, который благодаря своей полной изоляции казался совершенно неприступным. Поскольку Джанжи был расположен в горах Мадони, он занимал господствующее положение в центральной части Сицилии. В погожий день отсюда, из центра острова, можно было различить даже неясные очертания вулкана Этна на востоке. В этой местности бандитских главарей называли префектами и начальниками полиции. Они обладали такой властью, что сумели даже убедить мэра отказаться от государственных ассигнований на уличное освещение мотивируя это тем, что в темноте на крутых улочках города якобы безопаснее. Теперь этот лабиринт был ярко освещен и кишел людьми в форме, которые десятками арестовывали горожан, врывались в дома и совершали обыски. Многие из разыскиваемых укрылись в тайниках, построенных одним местным строителем, специалистом по установке фальшивых стен и потолков. Лишь несколько жителей Джанджи рискнули в снегопад улизнуть из города, чтобы передать записки и провизию тем, кто скрывался от властей. Остальные сидели по домам, закрыв двери и окна. Первый, решивший сдаться бандит, вышел из своего убежища утром 2 января. Королю Мадони Гаэтана Феррарелла было 63 года. Этот человек скрывался от правосудия с тех пор, как убил свою жену и ее любовника. Тогда он был вдвое моложе. За долгие годы ему удалось создать широкую сеть перепродажи ворованного скота и торговли недвижимостью, он получал доходы от вымогательства и пользовался покровительством политиков, необходимым для того, чтобы власти оставили его в покое. Он дал знать, что сдастся не какому-нибудь полицейскому, а только мэру. В городской ратуше офицер, командовавший силами осаждавших, сидел и ждал, когда появится Фарарелла. Наконец, тот пришел, высокий, с почти военной выправкой и доходивший до пояса бородой патриарха. Швырнув свою красиво отделанную трость на стол, бандит произнес напыщенно, «Мое сердце трепещет. Впервые в жизни я отдаюсь в руки закона. Я сдаюсь, чтобы вернуть мир и спокойствие этим людям, которых вы вынуждаете страдать». Спустя несколько дней уже в тюрьме, Феррарелла покончил жизнь самоубийством, бросившись в лестничный колодец. Судя по всему, никто ему не помогал. Операция, между тем, продолжалась. В город никого не впускали и не выпускали, пока полиция делала свое дело, стремясь вдобавок всячески унизить затаившихся бандитов. Их скот был конфискован, самых лучших животных забили на городской площади, часть выставили на продажу по символическим ценам. Были взяты заложники, в том числе женщины и дети. Полицейские спали на кроватях бандитов, ходили упорные слухи, что они насилуют горожанок. Потом городскому глашатую приказали ходить по опустевшим улицам, ударяя в тяжелый барабан, висевший у него на бедре, и объявлять «Жители Джанжи, Его превосходительство, префект Палермо Чезаре Море, направил мэру следующую телеграмму и распорядился огласить его воззвание». «Приказываю всем, укрывающимся от правосудия на этой территории, сдаться властям в течение 12 часов с момента прочтения этого ультиматума. По истечении этого времени будут приняты самые суровые меры к их семьям, их собственности и любому, кто так или иначе оказывает им помощь». Чезаре Мори был тем человеком, которого Муссолини назначил полководцем в войне против организованной преступности. Ультиматум префекта представлял собой действо превращавшая операцию по осаде Джанджи в личное противоборство с преступниками. Во время осады Мори находился в Палермо, где наслаждался сообщениями прессы о его геракловых подвигах. Бандиты все еще скрывались в городе, когда 10 января Мори лично объявил в Джанджи об освобождении населенного пункта. По этому случаю городскую площадь украсили гирляндами, а оркестр играл военные марши. Повсюду висели плакаты с поздравлением, которое Муссолини направил своему префекту. Выражаю свое полное удовлетворение и советую вам продолжать в том же духе до тех пор, пока вы не завершите свою работу, невзирая на чины и звания. Фашизм излечил Италию от многих ее недугов. Он должен выжечь и язву преступности на Сицилии, и если надо, то каленым железом. Если верить сообщениям контролируемой фашистами прессы, с балкона ратуши звучали многочисленные речи. Список приглашенных лидеров, которые разделяли настроение дучи, возглавлял молодой шеф фашистов Палермо Альфредо Кучо. Этот маленький напыщенный офтальмолог носил черную рубашку и кожаный летный шлем. Наконец, слово взял море. У этого человека, которому только что исполнилось 54 года, были правильные, чуть рисковатые черты лица, внушительное телосложение и низкий голос. Ему нравились те прозвища, которые он приобрел за годы, проведенные в борьбе с преступностью на Сицилии. Его называли «железным префектом» и «человеком с каменным сердцем». Тяжелые армейские сапоги и длинный толстый шарф, который он специально подобрал к своему безукоризненно обрятному костюму, призваны были усилить образ человека действия и личного врага преступников. В тот самый день один из все еще скрывавшихся бандитов пригрозил, что убьет префекта. Выступление Мори было намного более резким, нежели выступление предыдущих ораторов. Он произнес свою речь в той простой и нравоучительной манере, которая, по его мнению, была наиболее понятна сицилийцам. «Граждане, я не откажусь от борьбы. Правительство не откажется от борьбы. У вас есть право жить без этих негодяев. И вас от них избавят. Операция будет продолжаться до тех пор, пока от них не будет очищена вся провинция Палерма. Действуя через меня, правительство до конца исполнит свой долг. Вы же должны исполнить свой». Вас не пугают пушки, но вы боитесь, что к вам пристанет кличка легавый. Вы должны приучить себя к мысли, что участие в войне с преступниками является долгом каждого честного гражданина. Вы нормальные люди, ваши тела здоровы и сильны. Вы обладаете всеми физическими качествами настоящих мужчин. Вы мужчины, а не овцы. Сумейте же за себя постоять и нанесите ответный удар». Его слова звучали так, словно он обращался не к людям, а к домашним животным, которые обладают зачатками разума. До сих пор неясно, произносил ли он на самом деле речь, которую опубликовали газеты. И все же появившаяся в газетах «Речь море» наглядно свидетельствует о позиции человека, которому поручили притворять в жизнь авторитарные фантазии фашистского режима. Через несколько дней операция по осаде Джанжи завершилась. Были арестованы 130 скрывавшихся от правосудия преступников и около трех сотен их сообщников. Насыщенная милитаристским духом решительная, жестокая и весьма зрелищная осада Джанжи запомнилась тем, что она более или менее соответствовала тому, как фашистская пропаганда хотела ее провести, тому, как она весьма продуманно создавала свой стиль ведения войны с организованной преступностью. Когда в 80-е годы 20-го столетия перебежчики мафии вступили в контакт с Джованни Фалькона, стало ясно, что у самих мафиози остались сходные воспоминания о годах фашизма. Так мафиози Антонио Кальдероне, из Катании, который в 1986 году стал Пентито, поведал, что воспоминания о фашистском режиме Бенита Муссолини в течение более чем 40 лет после его падения оставались для мафии незаживающей раной. Все изменилось при фашизме. Для мафиози настали тяжелые времена. Многих отправляли в тюрягу, так продолжалось изо дня в день. Это делали Муссолини, Море и те, кто отвечал за правосудие. Они давали мафиозе пять лет внутренней ссылки. Это максимум, что они могли дать без суда. А когда эти 5 лет заканчивались, они издавали новый указ и давали еще 5 лет. Вот так. Указ и еще 5 лет. После войны мафия уже едва дышала. Все сицилийские кланы были разгромлены. Мафия напоминала растение, которое прекратило рост. Моего дядю Луиджи, который был боссом и обладал властью, довели до того, что ему приходилось воровать, чтобы заработать на кусок хлеба. Кальдерона был совсем ребенком, когда его дядя Луиджи страдал от этих унижений. И хотя рассказы, которые он слышал, будучи подростком, отличались упрощенностью, столь характерной для всех семейных воспоминаний, в их основе, несомненно, лежали подлинные факты. Те суровые меры, которые фашисты впервые применили при осаде Джанжи, позволили некоторым полицейским и судьям, обладавшим многолетним опытом борьбы с мафией, продолжить наступление на ее кланы. Мафия серьезно пострадала. Многие люди чести были отправлены за решетку как по решению суда, так и без такового, а оставшиеся на свободе члены преступной организации прекратили активное действие. Фашисты объявили о том, что они решили проблему мафии. Но, как и многое из того, что говорил Муссолини, это утверждение оказалось пустым хвостовством. В те времена дуче держал под контролем всю информацию, что до сих пор мешает историкам докопаться до правды. Подлинная история человека с каменным сердцем, самого опасного врага мафии, на самом деле наверняка еще более темна и загадочна, чем та, что была предложена фашистской пропагандой, или та, о которой мы узнаем из воспоминаний различных мафиози. Лишь когда Чезаре Море исполнилось 7 лет, его родители узнали о том, что у них есть сын. До этого времени он жил в приюте города Павия, неподалеку от Милана. В Италии конца 19-го столетия армия и полиция входили в число тех немногих сфер деятельности, где смышленый, но безродный мальчуган мог сделать карьеру. Материалы составленного Министерством внутренних дел секретного досье Море демонстрируют его упорное восхождение по служебной лестнице и убеждают в том, что это был целеустремленный и мужественный человек. В 1896 году Море был награжден медалью за преследование и задержание сутенера, который на его глазах остановил молодого солдата, угрожая ему револьвером, а проститутка пыталась всадить молодому человеку нож в спину. Этот эпизод был первым из многих случаев личного участия Море в предотвращении жестоких преступлений. В отчетах о деятельности Море его начальники дают ему блестящие характеристики. Энергичен, решителен и благоразумен. Хорошо разбирается в работе, прежде всего, в политическом сыске, знает доктрины всех политических партий, а также привычки и поведения политических деятелей. Успехи Мори были отмечены продвижением по службе, а в 1903 году в Равенне он обыскал одного влиятельного советника местной администрации, которого заподозрил в ношении ножа. Тогда Сицилия была отнюдь не единственным местом, где деятельность политического советника считалась весьма опасным делом. В прессе началась кампания против Мори. В награду за свое упрямство море был переведен на Сицилию в Кастельветрана. Начиная с этого момента, вся его дальнейшая деятельность вошла в историю мафии. Давление на избирателей тайно оказывавшееся во время выборов, кражи скота и организованная преступность – Вот стандартный набор правонарушений, с которым в течение 14 лет пришлось бороться силам правопорядка Западной Сицилии под началом моря. Он взялся за дело со всей присущей ему энергией. От местных жителей постоянно поступали жалобы о том, что он превышает свои полномочия, но в 1906 году он получил звание старшего полицейского офицера. Спустя три года он снова продвинулся по службе после того, как во время длительной перестрелки убил одного бандита. В 1912 году он отличился, выследив группу вымогателей, которые требовали деньги у одного из членов парламента. Полицейская служба в Италии всегда отличалась крайней степенью политизированности. Политические убеждения самого Мори, а он принадлежал к числу консерваторов-монархистов, были достаточно традиционными, чтобы не мешать его честолюбивым замыслам. Стремление сделать все, что ожидают власти имущие в столице и провинции, во всяком случае, когда ожидания тех и других совпадают от своего назначенца, является поощряемым стимулом. На Сицилии Морий выбрал линию поведения, вполне отвечавшую интересам наиболее влиятельной группы населения, то есть местных землевладельцев. Когда началась мировая война, Морий был заместителем начальника полиции города Трапани, расположенного на западной окраине острова. На Сицилии не велись боевые действия, однако все случившееся после того, как в мае 1915 года Италия вступила в мировую бойню, было результатом тайного сговора, направленного на то, чтобы и население острова приняло участие в массовом насилии. В армию было призвано более 400 тысяч сицилийцев, что превышало численность всего населения Палермо. Как и во времена основания единого итальянского государства, тысячи рекрутов уклонялись от призыва, скрываясь в горах, Чтобы выжить, беглецы ступили на путь преступлений, и внутренние районы острова захлестнула волна бандитизма. Из-за нехватки рабочих рук, необходимых для сева, зерновых и уборки урожая, крупные земельные участки стали превращаться в пастбища для домашних животных. Повышенный спрос на лошадей, мулов и мясные продукты, необходимые фронту, вызвал повышение цен на рынке крупного рогатого скота. Возросло количество жестоких преступлений, что было вызвано соперничеством группировок, желавших погреть на этом руке. Резко увеличилось число краж скота, участились кровавые стычки, вызванные борьбой за получение контрактов на аренду, управление и защиту земельных участков. В некоторых районах острова ситуация граничила с анархией. Море вел неустанную борьбу с угонщиками скота, которыми во время Первой мировой войны кишела сельская местность. Круглосуточно и в любую погоду возглавляемые им конные отряды патрулировали окрестности городов, Он блокировал деревни, вылавливая тех, кто скрывался от правосудия, а порой даже переодевался монахом, чтобы сбить с толку своих врагов. В 1917 году море получил повышение и был переведен с острова в промышленный северный город Турин, где стал начальником полиции. Он занял этот пост как раз в то время, когда сокрушительное военное поражение при Капаретто поставило страну на грань катастрофы. Со столь характерной для него решительностью Мори подавил восстание рабочих социалистов, многие из них были убиты. Спустя три года уже в Риме Мори приказал своим подчиненным разогнать демонстрацию студентов, которые придерживались правых взглядов, здесь тоже были ранены и убиты. Именно в первые послевоенные годы еще незрелая итальянская демократия вступила в тот период своего развития, который закончился ее полным крахом. Казалось, что старые влиятельные политики больше не в состоянии сдерживать противоречивые амбиции социалистов, католиков и националистов, которые мечтали об итальянской расе и о новой империалистической войне. В 1918 году, когда в стране разразился жестокий экономический кризис, сотни тысяч демобилизованных солдат стали возвращаться домой. Многие из них были полны решимости добиться перемен. Одни придерживались левых взглядов, другие – правых. Пример русской революции вызвал восхищение у многих рабочих и крестьян. Казалось, весь полуостров становится неуправляемым и ему не избежать революции или гражданской войны. На Сицилии не было такого мощного рабочего движения, каким отличался промышленный север. Но в 1919 и 1920 годах жители острова впервые после экспедиции Гарибальди 1860 года были полностью заняты тем, что терроризировали друг друга. Вернувшиеся на Сицилию призывники возобновили борьбу за контроль над островом. Никуда не делись и те проблемы, о которых первыми еще в 1890-е годы заговорили представители движения фаши. Теперь бывшие солдаты решили, что в награду за свое самопожертвование они должны получить землю и стали занимать участки силой. В Риме несколько политических группировок подняли шум требуя помочь ветеранам приобрести земельные участки и предоставить им право владения теми невозделываемыми полями, которые они уже заняли. Некоторые землевладельцы, понимая, что Риму они не нужны, стали ради защиты своей собственности прибегать к насилию. Мафия использовала точно такие же методы против крестьянских кооперативов. Разработав эту тактику, чтобы совладать с движением фаши, она прибегала к подкупу и обману, а если мирные средства оказывались бесполезными, переходила к убийствам. Враждуя с властью, мафия одновременно вела бесчисленные межусобные войны. Одним из наиболее дестабилизирующих обстановку на острове Факторов было возвращение ветеранов войны, закаленных в боях и весьма честолюбивых молодых людей, которыми мафия всегда пополняла свои ряды. Они упустили возможность поживиться и теперь изо всех сил пытались утвердиться в правах, либо примыкая к мафии, либо организуя самостоятельные банды. Море отмечал, что после войны мафию захлестнула волна между усобиц. Не было больше правил и никто никого не уважал. Фашистское движение появилось в Милане в сентябре 1919 года. Его основателем стал журналист и ветеран войны Бенито Муссолини. Он ставил себе целью установить траншеекратию, которая должна была обогатить чахлую итальянскую демократию патриотической дисциплиной и агрессивностью фронтовиков. В следующем году, когда послевоенная волна рабочего движения пошла на убыль, эскадроны фашистов стали объединяться в единое движение и устраивать по всей Северной и Центральной Италии жестокие избиения забастовщиков и социалистов. Этим они заслужили благосклонность землевладельцев и промышленников, которые страстно желали нанести удар по рабочему движению в тот момент, когда оно сдавало свои позиции. Местная полиция и другие представители власти часто закрывали глаза на методы воздействия, применяемые фашистами, которые запугивали жертв стрельбой и, издеваясь над ними, заставляли поглощать касторовое масло в опасных для жизни количествах. Однако в Болонии, расположенной в центре северного региона, Нашелся человек, который не мог смириться с деятельностью чернорубашечников. Он считал, что борьба за спасение Отечества от красной опасности поставила их выше закона. В 1921 году мальчик из приюта Чезаре Мори достиг вершины своей карьеры. Его назначили префектом Болоньи. Там он столкнулся с самопровозглашенной фашистской организацией национальной молодежи и обошелся с ней точно так же, как обходился с другими подрывными организациями. Море добросовестно выполнял свою задачу вплоть до того момента, пока чернорубашечники из близлежащих городов не собрались в Болонье и не встали лагерем вокруг его штаб-квартиры. Выражая протест, они разыграли представление в полном соответствии с фашистской стилистикой, дружно помочились на стены здания префектуры. Власти пошли на попятную, море был переведен в другое место. Этот эпизод так и останется темным пятном на взаимоотношениях моря с вожаками фашистских эскадронов. Хотя партия национал-фашистов не располагала большим количеством голосов в парламенте, жесткая организация и готовность пойти на риск позволяли ей одерживать верх над разобщенными и нерешительными политиками. В октябре 1922 года Муссолини предпринял марш на Рим, тем самым бросив вызов государству, которое должно было либо отдать власть, либо подавить его движение силой. В конечном счете Муссолини предложили сформировать коалиционное правительство, и в течение последующих двух десятилетий ему было суждено оставаться лидером страны. После того, как в 1922 году фашисты пришли к власти, вожаки эскадронов отомстили Море, сняв его с должности. Море пришлось поставить крест на карьере по той простой причине, что он выбрал не тех политических хозяев, Впрочем, его едва ли можно было в этом обвинить, поскольку мало кто, кроме партии национал-фашистов, предвидел, что чернорубашечники захватят власть. В попытках вернуться к активной деятельности Мори вскоре примирился с фашистами и мобилизовал всех своих влиятельных друзей. Он объявил о том, что восхищается Муссолини и что на самом деле всегда работал, руководствуясь принципами фашизма. В свою книгу «Среди цветков апельсина за туманом» он вставил ряд лесных отзывов о фашизме. Напыщенное название книги выдавало склонность ее автора к театральным эффектам. Но прежде чем Морис сумел продолжить свою карьеру, фашизм решился вступить в схватку с сицилийской мафией. На Сицилии, как и вообще на юге Италии, фашизм никогда не был массовым движением. Сицилийский политический Бамонт с его неизменными действующими лицами и своей корыстными группировками был менее идеологизирован, чем его северный аналог. Не было здесь и такого спроса на штрейхбрекеров, поскольку мафия весьма эффективно справлялась с забастовщиками. Но как только к власти пришел Муссолини, во всех уголках острова вдруг появились сочувствующие фашизму группировки, воспылавшие любовью к черным рубашкам и подражавшие приветствием древних римлян. Мафиози тоже попытались запрыгнуть в триумфальную колесницу дучи. Префект охарактеризовал правящую группу городского совета Джанжи как фашистско-мафиозную. В другом докладе сообщалось, что правящая фракция в Сан-Маура представляет собой фашистскую мафию. Дучи, как личность был популярен на Сицилии, но его движение здесь явно не пользовалось массовой поддержкой. Именно по этой причине Муссолини поначалу требовались новые сицилийские друзья – в течение какого-то времени казалось, что фашисты пользуются традиционными методами управления островом, передавая властные полномочия местным бонзам и закрывая глаза на то, что их избирательными кампаниями руководят мафиози. Один князь, который в принципе не отрицал своих связей с мафией, стал министром в правительстве Муссолини. Но, как оказалось, это был кратковременный медовый месяц. Очень скоро фашистов стали обвинять в том, что они равнодушны к экономическим проблемам Сицилии, в то же самое время воинственные заявления высокопоставленных активистов фашистского движения, вещавших о необходимости вступить в борьбу с мафией, стали вызывать тревогу в определенных кругах сицилийского общества и среди землевладельцев и политиков, которые оказывали поддержку мафии. В апреле 1923 года один из таких активистов обратился к Муссолини со следующим посланием. «Фашизм ставит себе целью уничтожить коррупцию, которая пропитала...» политическое и административное устройство этого края. Он ставит себе целью уничтожить закулисные группировки и паразитирующие клики, которые подтачивают священное тело нации. Он не может обойти вниманием рассадник этой заразы. Если мы хотим спасти Сицилию, мы должны уничтожить мафию. Тогда мы сможем утвердиться на этом острове. И наше положение будет прочнее, чем на севере, где мы покончили с социализмом. За образной формой скрывалось весьма незамысловатое содержание. Мафия, независимо от того, что она собой представляла, могла бы выполнять на Сицилии ту же самую задачу, которую на Севере выполняли социалисты. Могла бы стать для фашизма вполне приемлемым врагом. Со временем Муссолини должен был выработать собственную стратегию. Возглавляемое им движение чернорубашечников подавало себя как полную противоположность старому миру доверительных отношений, обходных маневров и компромиссов. Поскольку мафиози зачастую имели связи с политиками, непримиримая борьба с организованной преступностью позволила бы фашистам нанести удар и по некоторым заметным фигурам либеральной системы. К тому же это был лучший способ подчеркнуть серьезность намерений фашистов. В мае 1924 года Муссолини впервые посетил Сицилию. Он прибыл в Палермо на линкоре Данте-Алигьери в сопровождении самолетов и подводных лодок. Будучи в провинции Трапани, Дучи услышал о достижениях Чезаре Мори до и во время мировой войны. Помимо этого, он узнал и о том, насколько серьезной является проблема мафии для Сицилии. Делегация ветеранов сообщила ему о 216 убийствах, совершенных в Марсале за год. Они объяснили, что мафия — главная причина того, что фашизм не сумел пустить корни на острове. Когда кортеж Муссолини проезжал через Пьяно и Гречи близ Палермо, мэр этого городка, мафиоза Дон Франческо Куча, пренебрежительно махнул рукой в сторону телохранителей премьер-министра и елейным голосом промурлыкал ему в ухо. «Вы со мной! Вы под моей защитой!» «Зачем вам все эти легавые?» Дуччи не ответил, но эта наглая выходка привела его в ярость, и весь остаток дня он кипел от злости. Продолжительность визита на остров сократили. Допущенное Доном Франческо Куча нарушение этикета вошло в историю как своего рода катализатор, ускоривший решение Муссолини объявить войну мафии. В течение нескольких недель после возвращения Муссолини в Рим все хлопоты покровителей моря окупились сполна, когда Чезаре снова направили в Трапани. В 1924 году события, развернувшиеся в итальянской столице, резко ухудшили отношения фашистов к Сицилии. Вскоре после поездки Дуча на остров его головорезы похитили и убили лидера социалистической партии. Это привело в ужас итальянское общественное мнение, и политические союзники фашистов стали от них дистанцироваться. Для национального лидера потеря власти является самым верным способом лишиться благосклонности определенной категории сицилийских политиков. Летом 1924 года казалось, что Муссолини вот-вот ее потеряет. Однако инертность оппозиции позволила Дуче постепенно стабилизировать ситуацию, а затем и открыто перейти к процессу сворачивания демократии в Италии. Когда Муссолини снова вспомнил о Сицилии, он уже был готов осуществить свой стратегический план. В августе 1925 года проходили выборы в местные органы власти. Этим последним демократическим выбором суждено было стать прощанием со старым политическим истеблишментом Сицилии. Перед лицом теперь уже неизбежного поражения сицилийские бонзы ушли в оппозицию фашизму и оценили достоинство свободы, но было уже слишком поздно. Среди этих бонз были и Виторио Эммануэле Орландо, бывший премьер-министр и наиболее влиятельный сицилийский политик старой формации, опорой власти которого считался перенасыщенный мафиозными группировками регион. Незадолго до выборов он выступил с речью в Паремском театре Массима. В своей речи он высказался относительно заявленного правительством намерения вступить в бой с мафией. Если под мафией понимают повышенное чувство чести, если понимают под ней яростную нетерпимость к запугиванию и несправедливости, а также проявление силы духа, необходимое для того, чтобы противостоять сильным и проявлять понимание к слабым, если под этим имеют в виду преданность друзьям, которая сильнее всего прочего и даже смерти, если под словом мафия имеют в виду подобные этим чувства и отношения, порой, возможно, преувеличенные, Тогда я скажу вам, что они говорят об отличительных чертах сицилийской души, и вот поэтому я объявляю себя мафиоза и горжусь тем, что являюсь таковым». Впрочем, это был довольно жалкий тактический ход, который только сыграл на руку Муссолини. В ситуации, когда существованию либерального государства грозила смертельная опасность, Орландо оказался способен лишь на то, чтобы прибегнуть к старой уловке, намеренно отождествить мафию и сицилийскую культуру поведения. Его наглое подмигивание боссом мафии вошло в историю как один из самых неприятных моментов в долгой истории сожительства убийц и выбранных народом представителей. Гораздо позже Тамаза Бушетто заявит, что сам Орландо был человеком чести. Муссолини пора было начинать атаку на мафию, и именно с помощью Мори он решил установить фашистскую власть на непокорном острове. 23 октября 1925 года Мори стал префектом Палермо, и получил всю власть для того, чтобы нанести удар по мафии, а заодно и по политическим противникам режима. Он тотчас стал готовиться к осаде Джанджи, которая должна была стать прологом крупномасштабной кампании. Чезаре Море было чем гордиться. В особенности он гордился тем, что по собственному его убеждению разбирался в образе мыслей и поведения сицилийцев. Это убеждение подкрепляли годы работы в Трапане. Бесхитростные, догматичные и туповатые островитяне должны были стать его опорой в борьбе с мафией. Я способен проникнуть в сицилийскую душу. Я обнаружил, что она, несмотря на жестокие раны, нанесенные ей столетиями гнета и тирании, зачастую похожа на добрую и бесхитростную душу ребенка, готовую все скрасить своей щедростью и всегда склонную к самообману ради того, чтобы сохранить веру и надежду. Она готова предложить весь свой опыт, все свои привязанности и готовность к сотрудничеству тому, кто проявит желание понять законную мечту народа о справедливости и свободе. Мори утверждал, что ключом к пониманию успеха мафии является способность последней использовать природную уязвимость и доверчивость сицилийцев. Мори считал, что мафия не является организацией. Однако в целях поддержания правопорядка полиция и судебная система Вполне могут действовать, исходя из того, что она является организацией. В действительности, такой подход лучше всего объясняет выражение «особый взгляд на природу вещей». Мафиози были связаны между собой естественным сходством, а вовсе не обрядами посвящения или какими-то ни было формальными обязательствами. На этом весьма зыбком фундаменте Мори построил всю свою репрессивную программу. Она была очень проста следовало, используя как можно более доходчивые методы убеждения, заставить впечатлительных сицилийцев увидеть, что государство еще более жестоко, чем люди чести. Фашистское государство намеревалось состязаться с мафией в свирепости. Зрелищность также назначалась существенной частью плана по установлению общественного порядка на Сицилии. Именно так была задумана операция в Джанже, с помощью которой планировалось вселить благоговейный ужас в души бесхитростных сицилийцев, все еще порабощенных преступниками. Через 4 месяца после осады Джанжи Мори применил такую же тактику против знаменитого мафиоза Дона Вито Каша Ферра, который начал свою карьеру в 1892 году, проникнув в отделение Фаши, местечко Бисковина, неподалеку от Корлеона. Потом он отважился уехать в Соединенные Штаты, где сделал состояние на контрабанде крупного рогатого скота, используя для этого небольшую флотилию малых судов. Говорят, что когда в лучшие годы Дон Вита объезжал свои горные владения, представители властей тех городов, которые он посещал, ожидали его приезда у городских ворот и целовали ему руку. 1 мая 1926 года Чезаре Море вторгся на территорию Каша-Ферра, дабы выступить с речью на митинге. Поскольку удувший со стороны Сахары Сирока гонял по площади мелкий песок, железный префект начал свое выступление с яркого и в то же самое время незамысловатого каламбура. Меня зовут Море, и я заставляю людей умирать. Итальянское слово Море означает умирать. Преступность должна исчезнуть точно так же, как исчезает уносимый ветром песок. Спустя несколько дней основанные Море межрегиональные силы полиции по борьбе с мафией предприняли облаву на участке, включавшем в себя Бисковина Корлеоне и контесса Энтелина. Были арестованы более 150 подозреваемых, среди которых оказался и Дон Вита. Его крестный сын поехал к одному местному землевладельцу, у которого хотел получить поддержку, но ему вежливо объяснили, что времена изменились. Так наступил конец царствования Дона Вита. Вскоре против него выдвинули обвинение в давно забытом убийстве. На состоявшемся в 1930 году суде он принял смиренную позу, а его адвокат сделал жалкую попытку привести знакомый нам аргумент в пользу своего подзащитного. Перечисляя свидетельства того, что его клиент при любых обстоятельствах ведет себя честно, адвокат сделал следующее заявление. «Мы должны прийти к заключению, что либо Вита Кашо Ферро не является мафиоза, либо мафия, как на то часто указывают ученые, является бросающимся в глаза проявлением индивидуализма, формой пренебрежения, в которой нет ничего безнравственного, низменного или преступного». Похоже, Сирокко вновь задул в тот момент, когда судья назначил обвиняемому пожизненное заключение. Дон Вита умер в тюрьме в 1942 году. Очевидно, Мори считал, что предпринятые им крутые меры окажут воздействие не только на запуганных мафии сицилийцев, но и на самих мафиози. Вскоре после того, как в мае 1926 года был арестован Дон Вита Каша Ферра, Море пригласил всех охранников земельных участков провинции Палермо на тщательно срежиссированную церемонию приведения к присяге на верность. 1200 охранников построились в боевой порядок на небольшом холме неподалеку от Рока-Палумбы. Лишь двое из приглашенных не смогли принять участие в этой церемонии по состоянию здоровья, о чем свидетельствовали предоставленные ими медицинские справки. Перед тем, как выступить с речью, Море осмотрел ширинги, собравшихся впредь, им надлежало защищать частную собственность, действуя от лица государства, а не мафии. Военный капеллан отслужил мессу подле, установленного на открытом воздухе алтаря, а затем напомнил охранникам, что им вскоре предстоит дать очень важную клятву. Море объявил, что каждый из присутствующих может покинуть церемонию, если он не готов дать присягу. После этого он повернулся спиной к собравшимся». Никто из них не пошевелился. Снова повернувшись лицом к аудитории, железный префект зачитал текст присяги. Все как один охранники произнесли слово «клянусь», под звуки военных маршей и фашистских гимнов, они один за другим двинулись вперед, чтобы поставить подписи под текстом присяги. Спустя год такому же обряду подверглись те устрашающего вида люди, которые охраняли цитрусовые рощи Конкадора. В конце церемонии, чтобы хоть как-то отметить их лояльность новому режиму, им, как бойскаутам, вручили латунные значки с изображением перекрещенных винтовок на фоне оранжевого бутона. Следует сказать, что за этой пропагандистской кампанией стояла расчетливая политическая стратегия, целью которой было склонить землевладельцев на сторону режима. Хозяева некоторых крупных участков, несомненно, оценили усилия фашистов, направленные на то, чтобы осадить слишком самоуверенных охранников и габелоти. Во многих случаях, как, например, во время осады Джанжи, Мори добился успеха благодаря тому, что применил в отношении землевладельцев весьма традиционный метод оказания давления с целью заставить их выдать преступников, которых они укрывали. В более общем смысле Мори ставил себе целью привлечь население на свою сторону, но не с помощью правосудия, а через применение силы. В результате репрессиям подвергались все слои населения. Подобная практика была слишком хорошо знакома островитянам. Менее чем за три года с момента начала кампании Мори приблизительно 11 тысяч человек были арестованы, причем 5 тысяч только в провинции Палермо. Невозможно себе представить, что все они были людьми чести или членами бандитских сообществ. Даже один из тех судебных обвинителей, которые были вовлечены в войну против мафии, считал, что наряду с преступниками арестовывают и честных людей. За крупномасштабными облавами последовали столь же грандиозные судебное разбирательство. Наиболее громкие из них проводились в атмосфере запугивания. Море подвергал цензуре отчеты прессы о ходе судебных процессов и стремился показать, что любой защищающий мафиози сам является членом мафии. Поэтому часто дело заканчивалось обвинительным приговором, что и требовалось фашистам. Дуча с гордостью объявил парламенту, что тот главарь мафии, который наговорил ему дерзости в пьяно де и гречи, получил длительный срок. К одному из широко разрекламированных успехов моря привело заурядное дело о краже осла в Мистрете. Это дело оказалось хорошим примером той двойственности, которую носили репрессивные меры фашистов в отношении организованной преступности. Кража осла заставила полицейских выдвинуть и отработать целый ряд версий, пока они наконец не наглянули в контору богатого адвоката и политика Антонио Арталевы. Там они обнаружили 90 подозрительных писем с описанием различных сделок, в том числе и сделок с какими-то седлами, а также обращений поступивших со всех концов Сицилии с просьбами вмешаться в судебное разбирательство, действуя на стороне молодых студентов. Решив, что эти письма являются зашифрованными и имеют прямое отношение к кражам скота, полиция арестовала преступников. Но на самом деле шифр был совершенно неясен. Возможно, в письмах шла речь об оказании обычных конфиденциальных услуг, и таким образом они могли свидетельствовать лишь о заурядной политической нечистоплотности, а не о причастности к организованной преступности. Но возглавляемая море полиция не стала утруждать себя подобными сомнениями. Было объявлено о том, что Антонио Арталева является никем иным, как главарем межрегиональной мафии. Вскоре версия получила подтверждение. Один человек, объявивший себя членом бандитской шайки, направил субпрефекту Мистретте письмо с сенсационными признаниями. Он утверждал, что с 1913 года в конторе Арталевы регулярно проводились заседания суда мафии. Под председательством Арталевы главари мафии, как идеологи, так и отъявленные головорезы, решали судьбы тех, кто им мешал. Вскоре этот информатор был застрелен в сельской местности. В августе 1928 года 163 члена межрегиональной мафии предстали перед судом. Арталева не появился на предварительных слушаниях, сославшись на болезнь. Судья распорядился, чтобы его осмотрели два врача. Они пришли к весьма недвусмысленному заключению. Арталева обладает нормальным телосложением, у него нормальная температура, нет никаких отклонений в работе его дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Его нервные окончания и органы чувств, как и его умственные способности, находятся в здоровом состоянии. Через два дня Арталеву нашли мертвым в камере. Остается неизвестным, была ли смерть Арталева результатом нечестной игры. Однако с определенностью можно утверждать, что ему так и не представилась возможность занять должное место в этой истории или раскрыть других замешанных в ней лиц. Арталева мог либо возглавлять существовавшую в Мистретте преступную организацию, либо просто попасть в зависимость от преступников. В последнем случае он был вынужден в большей или меньшей степени, действуя против своей воли, обслуживать их интересы. Быть может, его убили, чтобы исключить возможные признания, которые могли выдать высокопоставленных лиц, находившихся в непосредственной близости от верхушки режима. В деле о межрегиональной мафии осталось достаточно неясностей, хотя многие из проходивших по этому делу явно не были праведниками, все же непонятно, удалось ли им действительно создать первоклассную организацию по образу той, что существовало в Западной и Центральной Сицилии. Возможно, они были всего лишь проигравшими в борьбе между местными группировками. Однако в 80-х годах XX -го века Антонио Кальдерона, тот самый Пентита, который оставил столь душесчипательные воспоминания об ужасах эпохи фашизма, назвал членом Коза Ностры потомка одного из главных обвиняемых в Мистрете. Несмотря на все эти сомнения в идеологической обстановке конца 1920-х годов, суд мог вынести только один вердикт. Цена пропагандистской кампании по разоблачению заговора гигантской централизованной мафии оказалась слишком высока. 150 человек были, как и требовалось, признаны виновными в создании преступной организации. Однако не всем мафиози плохо жилось при фашизме. Согласно подсчетам официальных американских источников, 500 членов мафии избежали железных объятий моря, эмигрировав в США. Как станет ясно из последующих глав, они обнаружили, что Америка эпохи сухого закона является весьма гостеприимным убежищем. Другие увидели, что железный кулак фашистских репрессий часто превращается в протянутую ладонь коррупционеров. Джузеппе Дженко Руссо, возглавлявший мафиозную группировку городка Мусомеле в Центральной Сицилии, пережил все акции море и стал одним из наиболее заметных людей чести послевоенного периода. Его криминальная биография, основные события которые происходили в 1920-е и 1930-е годы, то есть в эпоху фашизма, является типичной биографией мафиоза. Он неоднократно обвинялся в кражах, вымогательствах, участии в преступных обществах, запугивании, жестокости и многочисленных убийствах. И всякий раз получалось так, что либо предъявленные ему обвинения рассыпались, либо его оправдывали за недостаточностью улик. Эта формула применялась в тех случаях, когда свидетели были слишком напуганы, чтобы дать показания. Однажды Дженка Русса даже арестовали во время одной из облав неподалеку от Агрежента. Но и тогда он получил лишь три года тюрьмы. Короче говоря, хваленая война фашистов с мафией не нанесла Русса никакого существенного ущерба. Повышенное внимание со стороны закона лишь вызвало у него раздражение, а специальный надзор, под которым он находился в период с 1934 по 1938 годы, несомненно затруднял его деятельность. В 1944 году было официально объявлено о том, что Дженка Карусо реабилитирован. На самом деле он, разумеется, был преступником. Слово «мафия» было придумано не только как термин, обозначающий преступную организацию, но и как оружие политической борьбы, позволявшее бросить обвинения оппонентам. Чезаре Море прекрасно понимал эту истину. Ярлык мафиози часто используют совершенно необоснованно, писал он. Его применяют повсеместно, как средство осуществления вендетты, а также для того, чтобы излить свое недовольство или ослабить врагов. Эти слова были на с неискренними. Хирургическая операция, предпринятая Мори в отношении организованной преступности, показала, что фашисты в борьбе со своими новыми противниками используют старый метод дискредитации оппозиции. Ирония заключается в том, что и сам железный префект грешил тем, что использовал ярлык мафиози в собственных интересах. В январе 1927 года, когда фашистская партия подверглась чистке, Мори победил своего соперника по борьбе за влияние в Риме, начальника фашистов Палермо Кучо. Во время операции в Джанжи этот бывший офтальмолог разделял политические взгляды Мори. Теперь же последний гневно обвинял Кучо в том, что он, делая подложные медицинские заключения о нарушении зрения, помогал молодым людям уклониться от призыва в армию. Эти обвинения послужили лишь началом кампании по дискредитации Куча. Вскоре того обвинили в мошенничестве и в том, что он является членом мафии. Вплоть до 1931 года ему пришлось отмываться от вылета на него грязи. Несмотря на черные рубашки, значки и националистические лозунги, операция «Море» носила такой же двойственный характер, как и все предыдущие попытки обуздать мафию. В ней сочетались жестокость и лицемерие. На Сицилии репутация государства могла оказаться надолго подорванной, поэтому война фашистов с мафией должна была прекратиться. Мафия была подавлена, но отнюдь не искоренена. 23 июня 1929 года, после более чем трех с половиной лет пребывания на посту префекта Палермо, Чезаре Море получил короткую телеграмму от Дуча, в которой сообщалось, что работа Море закончена. В результате изменений расстановки сил внутри партии и режима Море лишился поддержки. В прощальной речи, с которой Мори выступил на собрании Фашистской Федерации Палермо, он впервые попытался проявить скромность. «Остается просто человек, гражданин Мори, фашист Мори, борец Мори, живой и полный сил человек Мори. Теперь он направится к тем горизонтам, которые открыты всем людям, всем людям доброй воли. У меня есть путеводная звезда. Я непрестанно за ней наблюдаю, потому что она ярко сверкает и всегда будет освещать дорогу тем, кто трудится и выполняет свой долг». «Дорогу мне будет освещать свет Отечества. Что ж, друзья мои, мы еще встретимся». В действительности Мори испытывал горечь по поводу своего ухода. Когда он вернулся в Рим, правящий режим проявил осторожность и постарался не предоставлять ему возможность в очередной раз наломать дров. Бывший железный префект полностью отдался написанию прославляющего собственное деяние нравоучительного отчета. В нем он рассказывал о рукопашной борьбе с мафией. «Человек действия создает ситуации, а не занимается их оценкой. От слов я немедленно переходил к делу». Фашистская пресса без особого энтузиазма отреагировала на этот отчет. Некоторые чернорубашечники еще помнили тот день, когда они мочились на стены префектуры Болонии. В 1930-е годы официально считалось, что порученное море задача выполнена. Фашизм разгромил мафию и навсегда покончил с этой проблемой. Приемник Мори дал указание прессе уменьшить количество сообщений о преступлениях. Впредь не должно быть ни облав, ни показательных судов. Гораздо проще было без соответствующей юридической процедуры отправлять подозрительных лиц в ссылку. Такая практика не вызывала лишнего шума. В конце концов, ведь именно так власти решали проблему мафии на протяжении большей части того периода истории страны, который предшествовал фашизму. По коридорам власти Палермо прошла целая вереница быстро сменявших друг друга бесцветных функционеров фашистского режима. Сицилия погрузилась в трясину коррупции и фракционных междоусобиц. Смерть моря, скончавшегося в 1942 году, фактически оказалась никем не замеченной. Спустя год фашистский режим рухнул, и вся работа префекта оказалась напрасной. Спасение мафии пришло из Соединенных Штатов. В течение тех же самых десятилетий, когда мафия боролась с социализмом, фашизмом и войной, это преступное общество стало частью американской жизни.